Глава двадцать первая. «Термози!» — подхватил крик сестры Ванюшка. Ему вторил Олежка. А потом Боярич оглянулся, желая поделиться с сестрой неописуемым восторгом от всей ситуации, и увидел ее растерянное лицо. «Ты чего?» — подпрыгивая от избытка эмоций, азартно крикнул он, отчаянно завидуя Боленской. Все, о чем Боярич сейчас думал, так это о смелости Оболенской, и о том, что сам не отважился сделать так же. Но поведение сестры его обеспокоило. Она сидела на льду как пришибленная. Потом подскочила, засуетилась, заметалась, словно не зная, в какую сторону бежать. А увидев садящегося на коня князя, обхватила лицо руками и жалобно посмотрела на него. Сейчас поймаем твою подругу. С хищным задором крикнул Юрий Васильевич и помчался в догонку. Его воины один за другим сводили на лед коней и включались в погоню. Дуня с досадой подумала, что не продержалась бы в своей лодке и полминуты. А баленская, как назло, поймала ветер и летит с бешеной скоростью. Такое нарочно не придумаешь. Растерянно посмотрев на грешаню, она чуть не расплакалась. В его глазах была обида, что не он сейчас мчится на Буэре. И нет ему никакого дела, что его обожаемая боярышня до дрожи перепугалась. На ослабевших от переживаний ногах Дуня с трудом поднялась на берег, делая вид, что не слышит, как ее окликают возбужденные мастера. Их радость или лихорадочно горящие глаза при виде интересного способа передвижения сейчас были неуместны. Кто-то из них припомнил летопись об Олеге, поставившем на колеса и подошедшем к Царьграду под парусом по суше. И никто не переживал за Оболенскую, могущую разбиться и навсегда остаться калекой. У людей все просто. Коли случится беда, то найдут виноватого и спросят с него. Поднявшись наверх, Евдокия обернулась, стараясь увидеть парус. Но русло реки плавно заворачивало, и ничего не было видно. Расстроенная из-за случившегося, она огляделась и столкнулась с одиноко стоявшим благообразным дедом, прожигающим ее недовольным взглядом. Антипатия к нему возникла с первого взгляда, Евдокия демонстративно проигнорировала его, мысленно обругав старика моралистом, но интуиция художника заставила ее повернуть голову и рассмотреть старика получше. Он был просто одет, но при этом его борода ухожена, Иду не поклялась бы, что аккуратно пострижена, оставаясь в стиле «расту, как хочу». Лицо деда было чистым, словно он никогда не жил в избе, где топят по-черному. Но больше всего бросалась в глаза его общая благообразность и располагающий к себе вид. Такому дедушке хотелось все рассказать, покаяться и верить всему, что он скажет. Все это, Евдокия, увидела в целом, не разбирая на детали. Она поняла главное он ей отталкивающий неприятен. И желая поскорее оказаться подальше от этого человека, она махнула рукой гришки, чтобы он поторопил возницу и поскорее увез ее отсюда. Уже сидя в санях, боярышня оглянулась и вновь пересеклась взглядом со стариком. Он не выпускал ее из поля своего зрения и тогда Дуня показала на него Гришки. Воин развернулся и, сразу выцепив досаждающего ей деда, направился к нему. Но тот мгновенно затерялся в толпе. Григорий шерстил взглядом по людям, стараясь выцепить приметного старика. Но того и след простыл. Настороженный ловким побегом странного деда, Григорий дал знак своим боям, чтобы они прошли с цепью. Но крик боярышни остановил его. «Оставь!» — попросила она, не желая привлекать внимание. «Боярышня, ты его знаешь?» — поинтересовался Гришаня, продолжая выискивать взглядом старика. «Не знаю, но что-то с ним не так, и его злость...» «Странный дед!» Неожиданно поддержал ее один из молодых воинов. «Чем же?» — просил Григорий. И Евдокия тоже ждала ответа. Не я, а одет просто. Подбирая слова, начал отвечать парень. И стоял на особицу, словно чужой здесь, а потом слишком ловко скрылся. Мне его хорошо было видно, а все же я его быстро упустил из виду. В городе много торговых гостей, и все они осторожны. Ради справедливости возразила боярышня. Но сама понимала, что старик к торговому люду не имеет отношения. «И взгляд у него», — добавил парень. «Какой?» — потребовал уточнение Гриша, злясь на себя, что упустил старика. «Всю душу наизнанку», — как смог объяснил воин. «Цепкий и изучающий», — добавила Дуня, сожалея, что не обдумала сразу увиденное. Но теперь не было никакого толка от перечисления странностей. Зацепки и недобрые взгляды людей не хватают. Пока возвращались, она еще думала о старике. Но в княжьем дворе появились другие заботы. Надо было приготовиться помочь Еленке, когда она накатается на буэре. Евдокия предупредила Стешу, чтобы у той наготове были чистые тряпки и горячая вода. Дареньку послала заваривать успокаивающее и обезболивающее. Сама приготовилась ждать. Оболенскую внесли во двор через пару часов по двое женщин. И с Даренькой накинули на плечи одежду и побежали встречать. Одна из нянек увидела доронину и начала причитать, что ее голубица боярышня убилась. Дуня, зная цену подобному вою, оттолкнула ее. И быстро подошла к Оболенской, думая пощупать пульс. Но Еленка находилась в сознании. Ее глаза шало смотрели на окружающих. Рот был приоткрыт. А руки сжимали скобу, крепившуюся ранее к основе паруса. Живо! Поднимайте ее в покое! Выдохнув, скомандовала Евдокия, но мужчины замялись. Быстро пошевеливайтесь! прикрикнула она отсекая лишних людей. «А вы куда?» «Помрет боярышня!» — раздался вопрос от сопровождающих. «Отмолим!» — отрезала Дуня и поспешила следом. Князя не было видно, как и брата с его пистуном. Похоже, что их больше интересовали развалины Буэра, чем здоровье Еленки. Дуня не сомневалась, что Аболенскую остановила авария. Либо она наехала на Колдобину, Либо парус вырвался из рук. Была надежда, что ее затормозил снежный занос, но малая. И куда тебя понесло? Тихо ругалась Дуня, освобождая Еленку от одежды и ощупывая ее тело. Даренька стояла, раскинув руки в стороны, и удерживала подвывающих ближних боярышни, желающих помолиться подле неё и по своему разумению оказать помощь. К сожалению. Их помощь заключалась в прикладывании иконы к синякам и целовании, обрызгивании святой водой, окуривании травами, обмазывании чем нибудь пометом. Но это все от нервов. Потом нашлись бы рецепты получше, и до травницы дошли бы. Но сейчас мамки только мешали. «А-а-а!» тихо простонала Еленка. «Где болит-то?» Продолжая щупывать тело, мягко спросила Дуня. Вроде бы ничего не сломано, но ушибов много. а а Снова застонала Абаленская. Головой ударилась, тошнит? Дуня попыталась развязать завязочки на шапке боярышни. Ты меня вообще видишь, слышишь? а а Повторила Еленка, цепившись в ее руки. Ясно, убогой стало. Тяжко вздохнула Дуня отступив. «Сама ты убогая!» Простонала Аболенская и разрыдалась, отчего ее лицо стало пунцовым. «Ну чего ты? Давай шапочку снимем, а то ты взапрела». «Коса!» «Чего?» — начала Дуня и только сейчас обратила внимание, что роскошная коса у Аболенской стала намного короче и вроде бы тоньше. Из-за того ли что она расплелась и измочалилась, или... Ух ты ж, муха, цыкатуха! ахнула Евдокия, поняв в чем дело. А Еленка завыла, закрывая лицо ладонями. Ее вой немедленно подхватили няньки. А доня засмеялась, но вскоре расплакалась от облегчения. А Боленская страдала из-за потери накладной косы. И признаться очень хорошего качества косы. «Но чего ты рыдаешь, дурёха!» Едва справившись со своими эмоциями, Дуня начала успокаивать боярышню. «Жива, не покалечилась, так радуйся! А косу новую купишь!» «Ты не понимаешь!» — взвыла девушка. «Да куда уж мне!» — мыкнула Евдокия и со вздохом ласково погладила Еленку по голове. Какое-то время было потрачено на пожалеть и приголубить. Потом Дуня щедро обмазала Еленку мазью от ушибов и напоила снотворным. На все про все ушел весь остаток дня. Весь следующий день горожане приходили к княжьему двору, чтобы выразить свое восхищение первой летчице-испытателем. Ну, это так ее прозвала Дуня. Но все согласились, что Абаленская летела, обгоняя птиц. Добросердечные дмитровцы приносили боярышни подарки, желая ей поскорее встать на ноги. Еленкины мамки преисполнились важности и ходили туда-сюда гордыми павлинихами, передавая добрые слова и дары. Сама Аболенская расцветала на глазах и, несмотря на болящие от ушибов тела, лежать более не собиралась. Ей страстно хотелось явить себя народу, вдокея не стала удерживать ее. И на следующий день Еленка торжественно вышла во двор. Ее мамки предупредили людей, что боярышня вскоре покажется, и сердобольные горожане дожидались ее. Аболенская пригласила Евдокию выйти вместе с ней во двор, чтобы та увидела ее триумф. Дуне было интересно, но она не стала возражать. В конце концов, княже-человек передал ей, что Буэр будет починен и возвращен ей. Скорее всего, это сделают во время Еленкиного явления себя народу. Они вышли вдвоем, улыбаясь. А Бленская накрыла голову легким платком, края которого закрывали плечи, а сверху надела шапочку. Люди шумно приветствовали ее, а после вереницы понесли новые подарки Кто-то вручал мазь от всех болезней, кто-то горшочек с медом, кулек с орешками, пироги, ленточку, бусы, гребешок. Дарили от души, кто чем был богат и считал хорошим подарком для девушки. Но главное, что всем хотелось сделать приятное Еленке. Дуня с удивлением посмотрела на подходящего Юряту, держащего в руке свой подарок. Во дворе как раз появился князь, и княжьи слуги засуетились, выволакивая что-то на всеобщее обозрение. Получалось, что Юрята преподнесет свой дар не последним, А перед князем Юрий Васильевич пока оставался в стороне и улыбался. Елена Ивановна, ты обронила. Неожиданно для Обаленской и для Дорониной произнес Гусев. Еленка как раз бросила полное довольство взгляд на князя, удовлетворенная тем, что он видит, какое почтение ей оказывают люди. Потом посмотрела на своего очередного дарителя. Я говорю. Я говорю, ты обронила», — взволнованно повторил Юрята и протянул что-то, завернутое в шелковый отрез. Еленка приняла сверток, отрез ткани развернулся, являя народу выскользнувшую из руки девушки, толстенную пшеничного цвета косу. Кто-то испугался и закричал, что это змея, но вскоре понял свою ошибку и засмеялся. Побледневшая Аболенская не могла вымолвить ни слова. Дуня же надула щеки, но постеснялась сказать то, что было у нее на уме. Из-за спин боярышень прошмыгнула женщина, подняла косу девичью красу и быстро юркнула обратно. Народ еще больше оживился, поскольку не все успели заметить, что преподнес воин и хотели знать в подробностях. Юрята растерянно переминался перед Еленкой. Поняв по ее лицу, что не угодил, а боярышня свирепела, наливаясь благородной яростью. И только толчок сбоку не дал разгореться скандалу. Юрята, ты мешаешь князю слово молвить, строго произнесла Дуня, побуждая его обернуться. Все потом, шикнула она на Абаленскую. Потом возьмешь и выйдешь за этого Олуха замуж. Я? Задохнулась Еленка. «За него?» Вновь налилась она дурниной. «Зачем?» «Чтобы всю жизнь припоминать и мучить», Еле сдерживая смех, ответила Евдокия. «Я его изничтожу», Прошипела Аболенская. Все потом», В очередной раз пихнула она боярышню. «А сейчас, мило, улыбнись князю и народу». «Надо мной все смеются!» Дрожа от негодования, срывающимся голосом пожаловалась Еленка. «И ты посмейся!» «Ты не понимаешь!» Застонала она. Все потом!» Шикнула на нее Дуня, и обе девушки уважительно посмотрели на подошедшего князя. «Боярышня Елена, боярышня Евдокия!» Свежеством обратился он к ним. Я рад, что вы гостите у меня. «Повеселили от души. Дунина на улыбку увяла, а Еленкина застыла. Комплимент у князя вышел так себе. Ему бы помолчать, но Юрия Васильевича распирала от новостей: Весь город судачит о твоей решительности, и многие хотят повторить твой успех. Князь посмотрел на Оболенскую, и таня уверенно улыбнулась. Летучую ладейку я восстановил. С довольством продолжил говорить князь, смотря теперь на Дуню. И приглашая проверить, как она вновь пойдет по льду. Еленка отпрянула, и если бы ее позади не поддержали Жонки, то кулем опала бы. Евдокия хотела сказать, что рада оказанной чести, но язык не повернулся. И все же она изобразила радость. Хотя не могла отделаться от чувства, что видит перед собой не Юрия Васильевича, а его брата, хозяйственного Ивана Васильевича. Тот тоже умеет обращать чужую собственность в как бы свои дары, причем оставляя за собой право пользоваться ими. Вот и буераком он уже распоряжается, как своим. Наделать нечего. Все радостно загалдели, засобирались и поспешили к речке. Аболенская начала высказывать Дуне за Юряту. Что, мол, это она подговорила своего сопровождающего вручить при всех косу. И вообще, как он посмел. «Да я сама в шоке!» — отбивалась от нее Дуня. «Если на то пошло, то он больше твой, чем мой. За тобой уходят, наплевав на меня». Мамки Аболенская согласно закивали и начали приводить примеры интереса Гусева. Еленка услышала, удивлялась и успокаивалась. Так это он не со зла, а по недоумию? Заинтересованно глядя на переживающего Юряту, сделала вывод она. В точку, облегченно ответила Дуня. Ты поедешь на речку? Может, тут останешься? Поеду! Народ хочет меня видеть, приосанилась Еленка. А, ну да! Конечно. Они разошлись, уводя за собой своих людей. А Боленская первая выехала со двора. За ней приготовилась выезжать Дуня. Она немного задержалась из-за замешкавшегося брата, но кто-то перекрыл дорогу. А ну, отступи! грозно крикнул, выехавший вперед грешаня. Дай дорогу! Я тебя отступлю, стервец! — раздался родной сердитый голос. — А ну вертай взад и зови нашу козу-стрекозу.